Мальчик стоял так близко к ней, что бежать было уже невозможно. И маленький Тарзан понял, что единственный выход — остаться на месте и биться, биться насмерть, потому что эти большие звери были смертельными врагами его соплеменников, и встретившись с ними, никогда не просили и не давали пощады. Если бы Тарзан был взрослым самцом обезьяньего племени к е р ч и к а Он был бы серьезным противником для гориллы, но он был лишь маленьким английским мальчиком, правда, необычайно крепким и мускулистым для своего возраста, но, конечно, не мог сравниться со своим страшным противником. Но в его жилах текла кровь того народа, среди которого много могучих бойцов и ловких спортсменов. К тому же у него была еще и собственная тренировка, приобретенная им в его жизни среди хищных зверей джунглей. Тарзану было чуждо понятие страха так, как его понимаем мы. Его маленькое сердце билось учащенно, но от одного возбуждения. Если бы представилась возможность бежать, он, конечно, воспользовался бы этой возможностью, но только потому, что рассудок ему говорил. то он н е р о в н я громадному зверю. Когда же разум подсказал ему, что бегство немыслимо, Тарзан смело и храбро встретил гориллу. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Бесстрашно встретился он с ужасной обезьяной. Он схватился со зверем, едва тот прыгнул на него и бил его громадное тело своими кулаками, разумеется, столь же безрезультатно, как если бы муха ударила слона. но в одной руке Тарзан все еще держал нож, подобранный им в хижине отца, и когда зверь кусаясь опять бросился на него, мальчик случайно ударил острием ножа полосатую грудь гориллы. Нож глубоко вонзился в тело, и зверь завыл от боли и бешенства. В один миг мальчик узнал употребление своей острой блестящей игрушки. Он немедленно воспользовался этим новым знанием, и когда терзающий, кусающийся зверь повалил его на землю, он несколько раз погрузил ему нож в грудь по самую рукоять. Горилла, сражаясь по приемам своей породы, наносила мальчику ужасающие удары лапой и терзала ему горло и грудь своими могучими клыками. Некоторое время они катались по земле в диком бешенстве сражения. истерзанный и залитый кровью ребенок все слабее и слабее наносил удары длинным лезвием своего ножа, затем маленькая фигурка судорожно вытянулась, и Тарзан, молодой лорд Грейсток, покатился без признаков жизни на гниющую растительность, устилавшую почву его родных джунглей. Племя керчика услышало издалека свирепый вызов гориллы, и, как всегда, Когда угрожала опасность, Керчек сейчас же собрал свое племя от части для взаимной защиты от общего врага, так как горилла могла быть не одна от части, чтобы сделать проверку в с е ли ч л е н ы племени на лицо. Скоро выяснилось, что отсутствует Тарзан. т у б л о т страшно о б р а д о в а в ш и с ь случаю и з о всех сил противился посылке помощи. Сам Керчек. тоже недолюбливавший странного маленького н а й д е н ы ш а охотно послушал тублата и, пожав плечами, вернулся к груди листьев, на которых приготовил себе постель. Но иначе думала Кала. Не успела она узнать, что Тарзан исчез, как она уже мчалась по спутанным ветвям к тому месту, откуда еще ясно доносились крики гориллы. т е м н о т а окутала землю. И только что взошедшая луна струила свой неверный свет, бросая уродливые тени на пышную листву. Редкие матовые лучи ее проникали до земли, но этот свет только сгущал кромешную тьму джунглей. Неслышно, подобно огромному призраку перебрасывала скала свет виноветви. Она то быстро скользила по большим сучьям, то кидалась далеко в пространство с одного дерева на другое. и быстро приближалась к месту происшествия. Ее опыт и знания джунглей говорили ей, что место боя близко. Крики гориллы извещали, что страшный зверь находится в смертельном бою с каким-то другим обитателем дикого леса. Внезапно крики эти смолкли, и гробовая тишина воцарилась по всему лесу. Кала ничего не могла понять. Крик Болгани был несомненно криком страданий и предсмертной а г о н и и но до нее не доходило ни единого звука, по которому она могла бы определить, кто же был противником Гориллы. Было совершенно невероятным, чтобы ее маленький Тарзан мог уничтожить большую обезьяну самца, и потому, когда она приблизилась к месту, откуда доносились звуки борьбы, Кала стала продвигаться осторожнее, а под конец совсем медленно и опасливо пробиралась по нижним ветвям, тревожно в г л я д ы в а я с ь в обрызганную лунным светом темноту и отыскивая хоть какой-нибудь признак бойцов. Вдруг на открытой полянке, залитой ярко блестевшей луной, она увидела маленькое стерзанное тело Тарзана и рядом с ним большого самца гориллу. уже с о в е р ш е н н о мертвого и окоченевшего. С глухим криком бросила скалак Тарзану, прижала белое окровавленное тело к своей груди, прислушиваясь, не бьется ли в нем еще жизнь, и с трудом расслышала слабое биение маленького сердца. Осторожно и любовно понесла его к а л а через чернильную тьму джунглей к своему племени. Долгие дни и ночи пришлось ей просидеть около него, принося ему пищу и воду и отгоняя мух от его жестоких ран. Бедняжка не имела понятия о медицине. Она могла только вылизывать раны и таким способом держала их в относительной чистоте, пока целительные силы природы делали свое дело. Первое время т а р з а н не принимал пищи и метался в бреду и л и х о р а д к е но он поминутно просил пить, и она носила ему воду тем единственным способом, который был в ее распоряжении, то есть с о б с т в е н н о м р т у Ни одна женщина не сумела бы проявить большего созабвения и самотверженной преданности к маленькому найденышу, чем это бедное дикое животное. Наконец лихорадка прошла, и мальчик начал поправляться. ни одной жалобы не вырвалось из его крепко сжатую губ, хотя его раны мучительно болели. Часть его груди оказалась разодранной до костей, и три ребра были переломлены могучими ударами гориллы. Одна рука была почти перегрызена огромными клыками, и большой кусок мяса вырван из шеи, обнажив главную артерию, которую свирепые челюсти не перекусили лишь чудом. Со с т о и ц и з м о м п е р е н я т ы м от воспитавших его зверей, Тарзан молча выносил боль, предпочитая уползти в заросли высоких трав и безмолвно лежать там, свернувшись в клубок, чем выставлять на показ свои страдания. Одно лишь калу Тарзан был всегда рад видеть около себя, но теперь, когда ему стало лучше. Она уходила на более продолжительное время для поиска пищи. Пока Тарзану было плохо, преданное животное питалось к о е как, чтобы только поддержать свое существование. И теперь кала от худобы стала тенью самой себя.